В интеллигентских кругах ходит легенда, что на самом деле песня «Вставай, страна огромная» написана в 1914 году. А вот в это я категорическим образом не верю. По очень простой причине. Неоткуда было в 1914 году взяться таким чувством. Примечание. А впрочем, может быть, и была написана, но не востребована. Война эта была для страны огромной чужой войной. В городах имел место взвинченной прессы и определенный подъем патриотизма. Да и то толпа в основном рвалась не патриотические чувства проявить, а пограбить немецкие магазины, да попросту похулиганить. Что же касается сельской России, а ведь именно оттуда в основном набиралась русская армия, то об уровне ее самосознания хорошо сказал генерал Брусилов.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 Что такое славяне было так же темно, а почему немцы из-за Сербии вздумали воевать, было совершенно неизвестно. Возможно, как-то могла бы сработать идея освобождения Константинополя, если бы не религиозный кризис. Как воспринималась в народе эта идея в начале XX века, рассказывается в повести Гайдара «Школа» в описании все того же митинга. «Мир после победы», — говорил Баскаков, — Что же, дело хорошее. Завоюем Константинополь. Ну, прямо как до зарезу нужен нам этот Константинополь. Я тебя спрашиваю, тут Баскаков встнул пальцем в рябового мужичка с уздечкой, пробравшегося к трибуне. Я спрашиваю, что у тебя, немец либо турок займы взяли и не отдают? Ну, скажи мне на милость, какие у тебя дела могут быть в Константинополе? Что ты, картошку туда на базар продавать повезешь? любой мужичок покраснел, заморгал и, разводя руками, ответил высоким негодующим голосом. «Да мне же он вовсе не нужен. Да зачем же он мне сдался? Тебе не нужен, но и мне он не нужен, и им никому не нужен. А нужен он купцам, чтобы торговать им. Видишь, прибыльнее было. Так им нужен, пусть они и завоевывают. А мужик тут при чем? Зачем у вас полдеревни на фронт угнали?» Затем, чтобы купцы прибыль огребали. «Дурни вы, дурни! Большие, бородатые, а всякие вас вокруг пальца окрутить может!» «А ей-богу же может!» хлопая себя руками, прошептал ребой мужик. «Ей-богу может!» И, вздохнув глубоко, он понуро опустил голову. Как видим, товарищи-большевики вполне правильно понимали цели войны, которая шла за передел рынков сбыта, причем даже не между Россией и кем-то еще а между Англией и Германией, а Россия тут сбоку бежала. Объяснить это русскому мужику в серой шинели было трудновато, и, как сформулировал тот же Брусилов, выходило, что людей вели на убой неизвестно из-за чего, то есть по капризу царя. Но Брусилов так говорил после того, как пошел на службу к большевикам. А вот товарищ Баскаков о царе на митинге помалкивал, ибо неизвестно было, как народное большинство на такие наезды отреагирует. Стандартная еще со времен Московской Руси формула для такого случая была «царь хороший, бояре плохие». Но цели войны от того яснее не становились. Начавшаяся таким образом и в таких условиях, как война могла идти? Весьма живописную картинку рисует тот же Троцкий. Единственное, что русские генералы делали с размахом, это извлечение человеческого мяса из страны. С говядиной и свининой обращались несравненно экономнее. Серые штабные ничтожества, как Юнушкевич при Николае Николаевиче и Алексеев при царе, затыкали все прорехи новыми мобилизациями и утешали себя и союзников колоннами цифр, когда нужны были колонны бойцов.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 Уже в июле 1915 года министра прочитали «Бедная Россия». Даже ее армия, которая в былые времена наполняла мир громом побед, и та, оказывается, состоящая из одних только трусов и дезертиров. Все искали, на кого бы свалить вину. Обвиняли поголовно евреев в шпионаже. Громили людей с немецкими фамилиями. Штабы и дума обвиняли двор в германофильстве.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 то причина в том, что через пехотные части, как через решето, проходили все новые и все менее обработанные человеческие массы. Артиллерия же, несшая неизмеримо меньше потерь, сохраняла старые кадры. Тоже наблюдалось и в других специальных войсках. Но в конце концов сдавала и артиллерия. Во время отступления из Галиции издан был секретный приказ Верховного Главнокомандующего пороть солдат розгами за дезертирство и другие преступления. Солдат Пирейко рассказывает, стали пороть солдат розгами за самый мельчайший проступок, например, за самовольную отлучку из части на несколько часов, а иногда просто пороли для того, чтобы розгами поднять воинский дух. Уже 17 сентября 1915 года Куропаткин записывал, ссылаясь на Гучкова, Нижние чины начали войну с подъемом, теперь утомлены от постоянного отступления потеряли веру в победу. В это же приблизительно время министр внутренних дел отзывался о находящихся в Москве 30 тысячах выздоравливающих солдат. Это буйная вольница, не признающая дисциплины, скандалищая, вступающие в стычки с городовыми, недавно один был убит солдатами, отбивающие арестованных и так далее». Несомненно, что в случае беспорядков вся эта орда встанет на сторону толпы. Тоже солдат Перейка пишет. Все поголовно интересовались только миром. Кто победит и какой будет мир, это меньше всего интересовало армию. Ей нужен был мир во что бы то ни стало, ибо она устала от войны. Можно себе представить, какое настроение было у солдата, попавшего в эту кашу, бессмысленные перемещения, бездарное командование, жестокий недостаток оружия и снарядов, плохая кормежка, холод, грязь, вши. И все это неизвестно зачем, и конца краю этому не видно. Русское правительство торговало пушечным мясом, получая за него даже не деньги, а всего лишь право брать новые займы, которые еще надо отдавать. Это называлось «союзнический долг». На фронте росло глухое недовольство. Вдобавок ко всему, в чью-то умную голову пришла идея отправлять на фронт разного рода неблагонадежный элемент, радикально настроенных студентов-забастовщиков. Это было все равно, что подкинуть огоньку в ворох соломы. «Первоначально разрозненные революционные элементы тонули в армии почти бесследно», — пишет Троцкий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 о, безусловно, моральном разложении войск. Так было. И было именно так. В материалах о Великой Отечественной войне тоже есть подобные свидетельства, но несравненно больше в них примеров высокой доблести. Рассказы о подвигах на империалистической войне как-то неубедительны. Словно бы их писали те же дамы-авторессы, что и назидательные рассказы для народа. А в реальных мемуарах есть свидетельство доблести, но не во имя чего-то, а просто так, бездумно. Знай, мол, наших. Настроение тыла отвечали настроением фронта, продолжает Троцкий. На конференции Кадетской партии в октябре 1916 года большинство делегатов отмечало апатию и неверие в победоносный исход войны. Во всех слоях населения, в особенности же в деревне и в среде городской бедноты. 30 октября 1916 года директор департамента полиции писал в сводке донесений о наблюдаемом повсеместно и во всех слоях населения как бы утомлении войной и жажде скорейшего мира. Безразлично, на каких бы условиях таковой ни был заключен. Но были в России силы, жившие по поговорке, кому война, а кому мать родна. Война оживила российскую промышленность, вызвав некое подобие чехоточного румянца. Здоровья нет, зато цвет яркий. Начиная с 1910 года, казенные заводы регулярно проваливали военные программы, и Россия вступила в Первую мировую войну абсолютно к ней неподготовленной. Мобилизационного запаса снарядов хватило на 4 месяца. А потом русские солдаты с тоскливым ужасом слушали немецкую канонаду, на которую им нечем было ответить. Моб запас винтовок был около 5 миллионов штук, при том, что число мобилизованных в первой очереди насчитывало 7 миллионов человек. Уже к ноябрю 1914 года дефицит винтовок достигал 870 тысяч, а промышленность могла дать не более 60 тысяч штук ежемесячно. Люди были, но не было оружия. Как раз то самое, что и планировал для СССР Гитлер. Выручили, если можно так сказать, частные военные заводы. Они-то снаряды давали, но в 3-5 раз дороже, чем казенные. Созданной весной 1915 года особое совещание по обороне распределяло заказы с щедростью необыкновенной. Надо полагать, что и откаты бы там были экстраординарные. Московское текстильное товарищество Рябушинского официально имело 75% чистой прибыли. А сколько неофициально? Но это еще скромненько, а у Тверской мануфактуры было уже 111%. Меднопрокатный завод Кольчугина принес за 1915-1916 годы свыше 12 миллионов прибыли при основном капитале в 10 миллионов. Капиталисты наживались на войне с редкостным бесстыдством. И вот что мне на самом деле радостно читать, так это о национализации военных заводов. Да и вообще о национализации промышленности читать приятно. Уж очень неприглядно выглядят отцы-благодетели. А начиная с 1914 года, они не только несут народ свое самобытное понимание христианства, но и в открытую наживаются на войне, грабя собственную страну. И ведь никуда не денешься, против альянса госчиновников и промышленников не попрешь. Что я попытался с привычной обреченностью объяснить Николай II начальнику главного артиллерийского управления генералу Маниковскому в знаменитом диалоге. Николай II, на вас жалуются, что вы стесняете самодеятельность общества при снабжении армии. Маниковский, Ваше Величество, они и без того наживаются на поставки на 300%. А бывали случаи, что получали даже более тысячи процентов барыша. Николай II. Ну и пусть наживают, лишь бы не воровали. Маниковский. Ваше величество. Но это хуже воровства, это открытый грабеж. Николай II. Все-таки не нужно раздражать общественное мнение. Преодолевая понятное возмущение, задумаемся о трактовках данного диалога. Его ведь можно интерпретировать по-разному. Например, так генерал Маниковский царю был нужен. А если бы он продолжал эту линию, его бы в считанные месяцы похоронили или, скажем, сляпали обвинения и отдали под суд. Практика 1990-х годов, которая еще у всех нас на памяти, показывает, как решаются проблемы там, где кто-то мешает кому-то наваривать бабки. А деньги в оборонном бизнесе крутились умопомрачительные. Да и что можно было сделать, когда в доле состояли не только самые богатые люди государства, но не отставали даже великие князья? Манековский, если бы не успокоился, получил бы пышные похороны. И еще более пышные похороны получил бы император только и всего. Нет, чтобы заставить быть патриотами эту кодлу, нужен не царь с бесправными жандармами, а Сталин и НКВД образца 1937 года имевшее право и возможность кому угодно задать простой вопрос. Что тебе, родное сердце, дороже – кошелек или жизнь? И при этом реально расстреливать в порядке назидания. Вот тогда бы сработало. А в 1915 году русский царь мог разве что грибочками отравиться в порядке протеста. В столице шел форменный пир во время чумы. Троцкий описывает эту обстановочку, может быть и лишнее дело еще раз рассказывать общеизвестные вещи, но каков слог, как красочный и как точно воистину золотое перо. Спекуляции всех видов и игра на бирже достигла пароксизма, громадные состояния возникали из кровавой пены.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 и все с негодованием отвергали позорную идею преждевременного мира. Еще бы при таких барышах не считать союзнический долг святым, а сепаратный мир позорным. К концу войны снарядов уже хватало, то ли по причине увеличения их производства, то ли потому, что уменьшилось количество пушек. Зато стали трещать финансы. Уже в июле-августе 1916 года оптовые цены на важнейшие продукты выросли. Хлеб подорожал на 91%, сахар на 48%, мясо на 138%, масло на 145%, соль на 256%. А розничные цены повысились еще больше. Очень интересное объяснение этого механизма дает Ольденбург. Это отчасти объяснялось ростом количества бумажных денег но в еще большей мере своего рода забастовкой деревни. Крестьяне, а им принадлежало семь восьмых русского хлеба, все менее охотно продавали свои продукты. Из опасения реквизиции они начинали прятать зерно, зарывать его в землю. Что за бред, цены поднимаются, а крестьяне этим не пользуются. Но дело в том, что поднимались-то оптовые цены, а не закупочные. От дороговизны продуктов богатели не крестьяне, а спекулянты. Сельское хозяйство же тихо умирало. Армия в основном пополнялась за счет деревни, и к 1917 году война забрала около половины трудоспособных мужчин и четверть лошадей. Сбор хлеба к 1916 году сократился на 20%, и деревня не горела желанием с ним расставаться, так что в конце года пришлось послать на село вооруженные отряды, Да-да, продотряды не большевики придумали. Они появились осенью 1916 года. Хлеба они, впрочем, так и не добыли. «Такая забастовка производителей», пишет дальше Ольденбург, «не имела ничего общего с политическими причинами. Она объяснялась тем, что в стране ощущался товарный голод. Крестьяне взамен своих продуктов не могли получить того, что им было нужно. Не хватает тканей, обуви, железных изделий. Цена на все эти товары возросла вне всякой соразмерности с ростом цен на сельскохозяйственные продукты. За пуд железа давали раньше 1,5 пуда пшеницы, а теперь 6. За пуд пшеницы можно было купить 10 аршенсица, а теперь 2, говорил на продовольственном совещании в Петрограде в конце августа член Киевской управы Григорович Барский. Цены на железные изделия, например, гвозди, выросли в восемь раз. Примечание. Ольденбург. Царствование императора Николая II. Страница 588. А как не быть дороговизней, если уровень определяют бешеные цены на военные поставки, и производить недорогую мирную продукцию просто невыгодно. А крестьянам невыгодно отдавать хлеб за постоянно дешевеющие бумажки, на которые купить-то нечего. Тот же самый механизм мы увидим чуть позже, в 1927 году. Как и положено, советы, которые давали царю, различались на 180 градусов. От введения карточек до «упаси Господь» это делать, иначе продукты вовсе исчезнут с рынка. Все советы были чрезвычайно обоснованными, но толку никакого. Чтобы ввести карточное распределение, надо параллельно хотя бы сажать спекулянтов. А на это власти у царя не было. Точно та же история, что и с всевластием Сталина в 30-е годы. Съесть-то он съест, да кто ему даст. Первая мировая война была несравнимо легче Второй мировой. Основной театр военных действий для Германии находился на Западе. Оккупированные немцами территории по сравнению с 1941 годом невелики. Захватчики вели себя на них относительно пристойно но россия и этой войны не выдерживала гитлерский план барбароса не на пустом месте вырос фюрер наверняка пользовался данными по первой мировой войне и представлял себе воюющий советский союз как слепок с воюющей российской империи на чем и погорел нет россия по прежнему была богатейшей страной мира с колоссальным потенциалом какой она являлась и до того и после того какой и сейчас является Рвалось там, где тонко, в области управления. Страну губил бардак. А ведь настоящие беспорядки еще и не начинались».